Глава восьмая. Спасибо тебе, капитан Очевидность. Если я построю курятник, они продолжат расти и размножаться с текущей скоростью или нет? Да. да. Я бы мог начать ругаться и говорить, ты же могла меня предупредить, но ты ведь ответишь, что сам виноват и не спрашивал, да? Да. да. Наташа, нам нужен курятник, да побольше. Вы ведь европейцы любите нагицы шнагицы и курицу фри. «Картошку», — тихо сказала Энн. «Картошку любите? Ну, а кто ее не любит? Моя бы не отказался от яичницы. Да с лучком, глазунью!» Сергей лежал в своей постели и ворочался. Не спалось от слова совсем. На часах было на ни в одном глазу. Решив проветриться, мужчина оделся в повседневную одежду и вышел из дома. Ночи в убежище очень комфортные, теплые, но не душная. Иногда дул освежающий ветерок. Ночное небо, как всегда, было ярким из-за обилия звезд. Лишь редкие облака закрывали небосвод. «Хм, а это настоящие облака или иллюзия?» — призадумался мужчина. Он уже знал, что звезды — это пространственные осколки, коими наводнен пространственный океан. А про облака ничего неизвестно. Облака создаются искусственно для поддержания микроклимата убежища. Ты можешь управлять этим процессом, если установишь погодный центр. Ой, не надо ля-ля, я знаю, что его нет в магазине. Плохо стараешься, раз у убежища такой маленький уровень. Пойти музыку послушать или просто погулять? Размышлял одинокий мужчина, блуждая по ночному убежищу, и побрел к озеру. Там, как обычно, шел концерт. Кто-то играл рок, и народу было просто немерено. Около дома удовольствия, бордель, и дома развлечений, казино, также было многолюдно. Похоже, пора перестраивать всю зону отдыха. Не найдя себе место где можно было бы убить время, Сергей направился к озеру. Рядом с ним располагались футбольные и теннисные поля, которые также были забиты людьми. Людей много развлечений нету, да и работа не такая тяжелая, чтобы люди валились с ног с наступлением ночи. К счастью, в лесу у озера было тихо и спокойно, но гулять ночью по лесу мало кто захочет. Точнее, так думал Сергей, на самом деле он довольно быстро наткнулся на интересную парочку. На поляне среди леса расположилась Силви со своим ухажером, молодым солдатом. Классический пикник с гитарой и вкусняшками. Правда, мужчина застал парочку на последней фазе пикника, когда те уже вовсю целовались, а ручки шаловливо блуждали по телам. Решив не мешать детишкам, Сергей направился к берегу озера и вновь наткнулся на знакомую парочку, на этот раз Гай Санет. Девушка гордо шла вдоль берега, а юноша плелся позади и то ли признавался в любви, то ли извинялся. А девушка продолжала идти и не оборачивалась, хотя на ее лице была довольная улыбка. «Гай, ты, конечно, нашел себе невероятную красавицу, но геморроя у тебя будет столько». Вздохнув, тихо сказал подглядывающий мужчина. Она это не зря была очень популярным стримером, у нее была крайне выдающаяся внешность. Специально для женщин примерно половина берега озера была сделана песчаной. Грубо говоря, одна для рыбаков, другая для отдыхающих. Вот по песчаному берегу и шла молодая парочка. Она была одета в короткие джинсовые шорты и нежно-голубую футболку-безрукавку. без В руке девушка держала свои то ли туфли, то ли босоножки. Сергей плохо разбирается в женской обуви. Неторопливо, шагая по песку, девушка внимала каждому слову, доносящемуся сзади, от уже начинающего паниковать юноше. Девушка резко остановилась, медленно развернулась и что-то сказала, а после легко поцеловала остолбеневшего парня. Хихикнув, она продолжила идти вдоль берега. «Все, был парень и нет парня», — подумал вслух опытный мужчина. Он тоже проходил через это, влюбился без памяти, вел себя как дурак, ради нее был готов горы свернуть, а закончилось все весьма печально. «Пойду на стену гляну». Идти до стены было лень, потому Сергей быстро переместился в реальный мир и сразу же вернулся в убежище, но уже у южной стены. В военном лагере у стены, несмотря на позднее время, было весьма оживленно. Люди таскали ящики с патронами, примеряли тактические бронежилеты. Многие занимались чисткой и обслуживанием штурмовых винтовок. Рядом с ними находились люди из банды Юбера. Опытные наемники вбивали в головы бывших гражданских, как правильно заботиться о снаряжении, разбирать и чистить свое оружие. «Сергей, не спится?» – послышался голос Юбера. «А сам-то ты вообще когда-нибудь спишь?» «Хе-хе-хе, на том свете отосплюсь!» Легко рассмеявшись, ответил старый, не старый же, за сорок слегка, ветеран. Несмотря на поздний час, он выглядел весьма бодро. «Не спится. оружие с военной базы в принципе достаточно, а вот с тяжелым вооружением и техникой практически полный облом. Не хочется встречаться с орками или ордой зомби, то есть инфицированными без тяжелой техники». «Ну, это решаемо», — усмехнувшись, ответил старый вояка. «М? Нам просто нужно больше бойцов», — рассмеявшись, сказал Юбер. «Ха, и верно». «Но, блин, у меня и так полторы тысячи людей без крыши над головой. Куда еще народу набирать?» «Без крыши, но сыты и в безопасности, а это самое главное. Не переживай, люди жили в еще более ужасных условиях, и ничего. Тут они хотя бы могут сытно есть и раз в несколько дней принять горячий душ, да и работа имеется». Плюс есть перспективы получить жилье. Вспомни историю. У вас в Советском Союзе люди жили в землянках и страну практически с нуля строили. А деньги? Ну, ты же сам говорил, что скоро состоится сделка с теми Рубингудами из леса. Заодно можешь к нам присоединить. Они вроде вполне адекватные. Хм, пожалуй, можно попробовать. «Главное, чтобы эту ночь мы пережили без особых проблем. Сам видел сражение генерала и медведя. При желании наша стена генералу не помеха умные «Омные генералы-зомби атакуют по ночам, потому мы усиленно готовимся. Если генералы вправду атакуют всей мощью, то мы просто надерем ему зад». Улыбаясь, сказал Юбер, что успокоило Сергея. «Что-что этому старперу, как военному эксперту, он доверяет на все сто». — Еще я прошу разрешения на использование коктейлей Луи. — Вы же стены уничтожите. — А Мы их будем использовать лишь около забора, и то метать через заборы и попрошу тебя сделать баррикады из машин между стеной и забором. — Машин не хватит, — покачав головой, ответил Сергей. — Тогда из того, что есть, надо укрепить крайние части забора. — Хм, а если... Мужчины еще долго обсуждали, как лучше подготовиться к сражению, и закончили лишь в три часа ночи, как раз перед началом этого самого сражения. «Идут», — сообщил Юбер, стоящий на стене со штурмовой винтовкой со снайперским прицелом. «Вижу. Похоже, одновременная атака на нас и на орков», — ответил Сергей, глядя, как поднимается дыма и пламя со стороны орков. «Они идут откуда-то с юго запада «Хм». «Есть идея. Оставляю оборону на тебя», — сказал босс и телепортировался в центральный сектор, если точнее, то к пространственному маяку. После того, как босс поднялся на вершину пирамиды и отдал команду, его подняло в воздух и засосало в шар. «Что за херня?» — пробормотал мужчина, посмотрев на свой осколок и осколок орков. К юго-западной части осколка орков был подсоединен огромный осколок, если его можно было так назвать. Он был крупнее в десятки, может, даже в сотни раз. Осколок не сиял, как убежище или осколок орков, а испускал темный то ли дым, то ли туман. Даже если сосредоточенно смотреть в пространство, его практически невозможно обнаружить, пока не будет слишком поздно. Мужчина покинул маяк и вернулся на стену. «Сергей, ты вовремя. Они уже подходят. Что будем делать? Встретим у забора или атакуем со стен?» – поинтересовался Юбер. «Предлагаю, как и в прошлый раз, отправить вперед зверолюдей. Остальные на стенах будут прикрывать их. Патронов пока что в достатке, потому можно не экономить. А там посмотрим. Если генерал не будет лично направлять инфицированных, то приведешь больше людей к забору. Если инфицированные будут слишком умными и опасными, то уведем людей со стены». Я знал, что ты так скажешь, и уже все подготовил, широко улыбаясь, ответил старик. А Соломон где? Взял на себя приведение в боевое состояние нового вооружения, а еще он организовал установку пулемета вулкан на одну из боевых машин. «А Внедорожник выдержит такую мощь. Должен, но на ходу лучше не стрелять, криво улыбнувшись, ответил Юбер. Словно лавина из леса появились инфицированные. Тысячи. Одиночными выстрелами. Огонь! Крикнул Юбер и со стен полился свинцовый град. Но стреляли лишь обладатели штурмовых винтовок. Пистолет, пулемет не лучшее оружие для прицельной стрельбы с такого расстояния. 20 метров до забора и 20 от земли. Прожектора хорошо освещали забор и территорию в нескольких метрах от него. Также у самого забора было установлено стационарное освещение. Видно, было неплохо, оттого стало еще более жутко. Если в прошлый раз зомби, инфицированные, шли к забору без цели, то сейчас они целенаправленно старались его разрушить. Но люди, конечно же, не позволят им этого сделать. «Интересно, я сегодня получу десятый уровень или нет?» Зарубив очередного упыря, подумал Сергей и открыл окно персонажа. «Уровень 9. Опыт – 189 из 1280. 14 «Нет, похоже, не получу». Инфицированные бесстрашно наступали, но, к счастью, пока не догадались перебраться через забор с помощью живой лестницы. «Слушать всем! Жопой чую, что там прячутся мутанты! Метаем гранаты метров пять от забора! На счет три! Раз, два, метаем!» Раздались десятки взрывов, очистивших огромную область за забором, но лавина даже не заметила этого. На место павших встали новые враги, но не это было целью. «Идут прикрытие, На вас вся надежда!» Рявкнул в рацию Сергей и достал свой любимый пистолет. Один за другим за забор прыгали мутанты-ловкачи и шустро карабкались наверх, но встречались с колючей проволокой, что цеплялась за одежду и мешало двигаться. Этого мига хватало, чтобы метки и стрелки сделали из таких умников решетом. А вот с громилами было проще всего. Они были выше всех в армии зомби, инфицированных. Потому их было видно издалека, а их головы были словно мишени. Поэтому стоило им только появиться, как охочие до опыта солдаты моментально оставляли дару в их головах. Спровоцировав мутантов, люди принялись их старательно истреблять. Но когда их поголовье значительно сократилось, обычные инфицированные немного поубавили пыл. Теперь ими руководила не команда найти и уничтожить, а обычные инстинкты. К счастью для людей, генерал уже второе сражение подряд был сосредоточен на орках, потому управление Ордой передал своим командирам. «Юбер, приводи людей, пока что есть возможность набить опыта», сказал Сергей по рации, не переставая прокалывать головы. «Понял, отправляю людей. Заодно опробуем копии от Силви». В бой вступило еще три сотни бойцов, сотня людей со стены и две сотни ополченцев. Благодаря успешному устранению громил, забор находился во вполне сносном состоянии, но количество зомби все же было большим. Копии оказались слишком длинными, потому колоть через дыры в заборе было неудобно. Через час битвы инфицированные вновь активизировались и усилили напор на забор. Пришлось вмешаться прикрытию. На этот раз не было громил, а лавкачи отказывались раскрывать себя. Люди перестали справляться с возрастающим давлением, а забор начал трещать по швам. «Используем пистолеты-пулеметы!» Сергей отдал команду, и быстро перевооружившиеся солдаты открыли огонь. Дело пошло быстрее, и давление резко снизилось, но мутанты так и не проявили себя. Однако сложно было сказать, что закончится быстрее – патроны или враги. Девяти миллиметровых патронов было не так уж и много. На военной базе были в основном патроны для штурмовых винтовок и пулеметов. «Отставить! Бьем оружием ближнего боя! Если тяжко, метайте коктейль или гранату! Народ на стенах! Вы продолжайте!» Прошел еще час, а битва, казалось бы, только набирает обороты. Первый слой забора не выдержал, и люди отступили за второй, а мертвецов, по ощущениям, меньше совсем не стало. Мутанты так и не появились, что сильно настораживало, да и люди уже начали уставать. Оружие также требовало ремонта. «Так, на счет три бросаем коктейли. После все срочно отступать. Один, два, три!» Десятки коктейлей полетели через забор, и дикое пламя с удовольствием принялось пожинать урожай. Огромная стена огня поглотила фронт, пламя поднималось до шести метров над землей и продолжало расти. Забору также досталось, а если точнее, больше нет забора. Люди организованно отступили к воротам. Среди зомби были попытки прорваться сквозь пламя, но те быстро поняли, что это очень плохая идея. «Думаешь, план генерала завалить нас трупами и измотать, а потом сокрушить мощным рывком?» Спросил Юбер у рядом стоящего Сергея и посмотрел вниз. Под стенами были зомби. Много, очень много зомби. Люди успешно отступили и сейчас отдыхали. Системное снаряжение обслуживалось разбуженной силой и ее помощником. Остальным занимался Соломон с людьми. Зомби же буквально за 10 минут доломали практически расплавленный забор и прорвались, но теперь перед ними была стена, высокая и создающая иллюзию неприступности. Практически уверен, уж очень это напоминает сражение между медведем и тем генералом. Еще с самого начала битвы нас могли завалить волной зомби, что перелезло бы через забор. С потерями, но мы бы отступили, а у него, похоже, более интересные планы. Хм. М? Похоже, ты был прав. Смотри. Юбер указал рукой в сторону леса, откуда выходили мутанты. Много мутантов. И некоторые второго уровня. Пулеметчики, огонь! Цель мутанты. В первую очередь атакуем шустрых. Нет, не так. Атакуем всех, кто не крупный и бронированный. Их в последнюю очередь. Отдыхающий, отдых закончен. Всем на стену. Быстро! Увидев вылезшую из леса задницу вселенского масштаба, Сергей тут же отдал несколько команд. Все, что было ранее, было лишь цветочками. «Босс, зомби создают живую лестницу!» – сообщил один из солдат. «Если они доберутся до середины стены, то используйте гранаты, пулеметы, не отвлекайтесь на обычных мертвяков, мочите мутантов!» Стена быстро заполнилась солдатами и ополчением, и началось новое, еще более суровое противостояние. Мутантов было не меньше сотни, и если обычных можно было легко убить стрелами и пулями, то мутанты второго уровня оказались не так просты. Когда одна из лестниц достигла 10 метров, мелкий мутант второго уровня, что прятался в толпе, запрыгнул на плечи обычного зомби и побежал по головам. Солдаты среагировали и открыли огонь, но тот уклонялся не хуже, чем главный герой фильма «Матрица». Мутант легко перебрался через стену, но его встретили трое зверолюдей пятого уровня и выше. Завязался бой, но полутораметровый мутант был как рыба в воде, легко уклонялся и контратаковал. Его пальцы были длинными и острыми, словно кинжалы. Они легко резали жесткую плоть зверолюдей и блокировали меч второго уровня. Подловив момент, мутант вонзил указательный палец солдата с трансформацией волка, пнул в лицо тигра и, воспользовавшись его лицом как точкой опоры, подлетел к медведю и вонзил два пальца в глаза звера-человека. Три тела одновременно рухнули на металлический пол, но тигр сразу же поднялся и ринулся в бой. Бах! Раздался оглушительный выстрел, и голова мутанта взорвалась. «Вы убили инфицированного мутанта второго уровня и получаете 70 опыта». После того, как Сергей решил называть зомби инфицированными, система решила подыграть и также сменила название в своих сообщениях. «Черт, опоздал! Медиков сюда срочно!» «Нет, я сам!» Увидев умирающих людей, прокричал босс и перенесся в реальный мир, а после оказался под стеной около полевого госпиталя. Взмах руки и два тяжело раненых звера-человека оказались на больничных койках. «Профессор, они на вас!» – сказал мужчина и вернулся на стену. Но не успел он вернуться, как узнал о новой смерти. Еще один мутант, но уже с дистанционными атаками. металл шипы, что убивали и заражали людей. Одного солдата пронзила шипомую, несмотря на браслет с вакциной, бедняга превратился в зомби и напал на своих товарищей. Превращение заняло всего несколько секунд. К счастью, у его коллег также были браслеты, а инфекция от укуса превращенного осталась на уровне обычных зомби, первого уровня. Инфицированного, собственно, как и мутанта, быстро устранили, но прожектора не могли полностью осветить всю территорию перед стенами, а эти твари прятались именно во тьме. Следующий кобздец наступил, когда в бой вступили три крикуна, точнее крикуни. Почему-то мутанты, атакующие звуком, были лишь женского пола. Как и всегда, женщины были беспощадны как к врагам, так и к союзникам. Но к союзникам все же были более беспощадные. Мутанты не стали близко подходить, потому атаковали из-под прикрытия обычных зомби. Прикрытие этого не пережило. Несколько сотен тел упало на землю с кашей вместо мозгов. но ну и людям досталось». У нескольких десятков солдат лопнули или повредились барабанные перепонки, но бойцов можно было похвалить, несмотря на боль они продолжили сражение, однако и медики не медлили. Под руководством профессора Кюри уже был отряд из десяти сотрудников, включая Марту. Основой полевой медицины были... Фляжки с родниковой водой, бинты и пластыри. Водой обрабатывали раны и давали отпить немного. Как бы абсурдно это ни звучало, но это работало. Боль притуплялась, а заживление ран ускорялось. Сражение продолжилось, и люди начали потихоньку адаптироваться. Живые лестницы подрубали у самого основания. Стоило убить несколько зомби в основании лестницы, когда рушилось с травмами и увечьями среди мертвяков. Крупных и бронированных мутантов полностью игнорировали. Они, конечно, пытались пробить стены и ворота, но это оказалось нелегко. Раз в 10 минут бросались коктейли Луи, старались бросать как можно дальше от стен. Разрывные стрелы лучников и магия также хорошо себя показали. Плотность врагов зашкаливала, и те получали опыт до полусотни за атаку. Но манные зачарованные стрелы очень быстро кончились, потому их тратили лишь когда была особая нужда. Интересный момент. Зачарованными стрелами может пользоваться любой, но лишь лучник, имеющий уровень навыка 2 и выше, может активировать их особые свойства. С рассветом стало проще, но и генерал-зомби понял это, потому люди в первый раз в жизни увидели отступление зомби. Словно отлив, зомби вернулись в лес, оставив после себя окровавленную землю и множество трупов, что постепенно всасывались в землю. «Внимание! Вторжение отражено! Тела павших врагов утилизируются!» «Вы получили 540 120 биоматерии, 62 190 монет выжившего и 624 наград. Все трофеи перенесены на склад». Говорят на французском. «Да, мы победили, боже! Сегодня не вылезу из борделя!» «Общество любителей маленьких сисек отчитаться. Мы не должны проиграть всеядному обществу любителей сисик и обществу любителей больших сисек!» Солдаты взревели. Видя отступление мертвецов, кричали и обнимались. Почти все думали, что им хана, но они как-то умудрились продержаться до утра.